«Русалка» «Вас, дети несчастные, Участью простой одаряю, Воды земные и темные Беречь вовек завещаю». Из речи при появлении Игоря и Ярославы в Наве Много веков тому назад Явь «Да что же тебе сдалась эта окаянная, а? Неужто не понимаешь, что глупая она?» и дети от нее такими же будут. «Не на прогулку же девку зовешь, а в дом свой родной ведешь», — бронилась Лада. Полна, матушка, полна. От чего же вам Ярослава не мила?» «Умна, красива и хозяйственна. Чем же она плоха?» Игорь старался не обращать внимания на непрекращающееся ворчание матери. «Был бы батюшка твой жив», он бы все объяснил да показал. «Совсем околдовала тебя девка эта! Ведьма она!» Лада обессиленно уселась на скамью, прижимая руки к груди. Нескончаемые споры сильно терзали материнское сердце, но принять выбор единственного сыночка она никак не могла. Не нравилась ей молва, что Ярославу окружала, Шептались бабки да мужики по углам потаенным, и ни один еще словцом добрым о девке не отозвался. «Напрасно вы наговариваете, матушка! Не видал я ни разу ничего дурного в ее избе, не слыхал от Ярославы слов страшных. Не примечал я ни ворожбы, ни отваров гадких. Стало быть, и не колдунья она». Сильно печалили Игоря лихие разговоры о милой его сердцу. Но поделать ничего не мог. При нём Лютер та не разевал. Но стоило только влюбленным разойтись, как тут же взгляды кусачие на Ярослава устремлялись. Уверял ее Игорь, что изменится все, как только они свадебку сыграют в следующем месяце. «Злословят на нее завистники все», «А вы верите им, матушка!» — сетовал Игорь. «А зря! Люблю я ее и жениться хочу. А без вашего слова родительского не бывать мне счастливым. Не хочется мне против воли вашей идти, поэтому прошу, обдумайте все, покуда меня не будет». Поклонился молодец до земли, поцеловал мать и вышел из избы прочь. В град он собрался за гостинцами для любимой, да на ярмарке пышной продать хотел дары земельки своей. Тоска и грусть сердце Игоря сжимали, когда он мимо избушки Ярославы проходил и лишь кивнул украдкой, с ненаглядной прощаясь. Не мог молодец ее с собою взять, а потому молился небесам о ее защите. Вся деревня завидовала Ярославе. «Сиротинушка!» не голодала, в хорошей крепкой избе на окраине жила и радовалась солнышку ясному. По хозяйству хлопотала, урожай по осени собирала, весной же сама все сажала. Родителей молитвой ласковой часто вспоминала. Скотинка всегда ухоженная и сыта была. В комнатках просторных мышей не видала. Стерегли ее собаки до да кошки. Гостей незваных на порог не пускали. Рукодельницей еще Ярослава слыла. Сложные узоры всегда покрывали ее рубахи и сарафаны. А платки как расшивала. Загляденье. Зависть брала людские сердца. Не гоже, чтоб девка так все могла, да еще никому не должна. Значит, ведьма она. Точно отраву украдкой варила, словами лихими соседей заклинала — Посему-то те худо и жили. Курицы однажды в округе пропали. Так не на лисицу подумали, а на Ярославу. То к моей и нужно было скотинку изводить, да чары злые на деревеньку насылать. А когда на прошлой седмице дитятка от хвори в муках умерла, так снова на Ярославу указали. Ведь именно с ней мать ребенка накануне толковала, на судьбинушку жаловалась, качали бабы головой, точили вилы мужики и глядели хмуро, расправу ведьми предрекая. С подачи Михайлы главы поселения спросили обиженные улады, когда сынок ее домой воротится. Как прознали, что через седмицу, Так скоро решили темное дело провернуть. Утопить девицу, Да не просто с камнем на шее ко дну пустить, А в жертву водяному преподнести, Так она уж точно к ним никогда не вернется. Давно уж забыт был старый обряд, Лишь сказки дитяткам молвили бабки по вечерам. В деревеньке той обычай страшный жил. В озере местном водяной водился И раз в год невестушку себе просил. Взамен сулил он жителям богатство, Урожай и благодать. Со слезами на глазах Девиц водом холодным отдавали, Шибко гнева водяного боялись. Да мы когда решили невесту сынка старосты извести, так поднял молодец бунт и положил конец обряду страшному. С той поры много лет уж минуло. Никто более к озеру не ходил, капризы водяного не выполнял. Однако ж, как про ведьму резко все жители загоготали, так тут же решили жертвоприношение устроить. О том жена Михайлы похлопотала Каждой соседке ужасов наплела про Ярославу И дурная она, и женихов изводит И отраву варит, и скот убивает Охали, ахали, плакали Решили, наконец, надобно так надобно А заодно и для себя пользу получит И от ведьмы избавится, и благодать обретут Ведь обязан был водяное обещание свое исполнять. Когда ж расспросы про возвращение Игоря пошли, Так поняла все Лада И заперлась вечером безлунным в избушке своей. Молиться она принялась, Боязно стала за девку да за сынка, Но против озлобленного Люда Женщина не пошла. Меж тем с вилами и топорами К дому Ярославы Арава подоспела. Всех псов до да кошек Огнем отогнала. Мужики силой Девицу закосы вывели, Через всю деревню И по лесу в одной рубахе Проволокли. По рукам и ногам связали, Косы густые распустили, На макушку Венок из ярких цветов И лент нацепили. Приодели для свадьбы с водяным На тонкую шею камень тяжелый привязали И, проведя по тропинке крапивной Под песни могильные в лодку уложили Слезы из очей Ярославы катились К небесам она обращалась И о защите для Игоря просила Ничто девицу более не тревожило, кроме благополучия любимого. Ее ведь судьба гнилыми людьми уж определена. В лодку, что в ромашках и васильках утопала, запрыгнул Михайло и на середину озера отправился. Цветы украшением служили, благоуханием голову дурили. Рука старосты ладонь девицы крепко сжимала. но не глядела на него Ярослава, песням грустным внимала. Усмехнулся тогда Михайло покорности ее и, прижавшись, молвил на ушко, «Коль послушалась бы меня, так сейчас бы не здесь лежала, а в избе бы хлопотала и меня ночами темными встречала». Девица пришла в ярость, Распахнула она глаза и плюнула ему в лицо. Речи слушать противно стало. Уж сколько Михайло вокруг нее ходил, Заботой елейной окружал, Да предложения постыдные делал. Одначе не слушала его никогда Ярослава И всегда прочь гнала, Не желая его подле себя видеть. От того и настигла ее слава дурная. Михайло жизни мирной не дал, Сосвету изжил бедняжку. Гордая, да? Михайло смахнул плевок и гадко улыбнулся. Знай же, что ныне все твои земли моими станут, Все себе заберу, А животных твоих первыми под нож отдам. Ты же не увидишь счастья, не познаешь жизни мирной. Будешь на дне обитать и жабрами обрастать. И, обернувшись к Люду, загорланил. В Водиному невеста новая будет служить, Женой ласковой станет, да и корку метать устанет. И под хор голосов опрокинул Ярославу в воду. Мерно лодка Михайлы плыла, Оставляя позади россыпь цветов До да круги в стороны расходящиеся. Совесть его души не касалась, Страх в сердце не обитал. Он с непослушной разобрался, Власть свою в очередной раз показал. Наутро горевать люди не думали, Ведьму убили, а значит, покой заслужили. Одна лишь Лада слезами умывалась, до да возвращения сына боялась. Карила она себя, плакала все дни и ночи напролет, даже к озеру сходила однажды. Пала на колени, берег целовала и прощение просила. Однако молчала земля, расправой страшила. Игорь воротился чуть позже обещанного срока. В пути задержался, бумаг кипу подписывал, да ярмарка долго продолжалась. По прибытии домой хотел молодец сразу с милой лебедушкой своей свидеться. Неспокойно было, душа его точно беду учуяла. В пути еще сердце тревожно кольнуло, но быстрее добраться никак не мог. Покуда сын котомки разбирал, да нас кашу вкушал, Маялась лада, Страх грудь обжигал, И сдалась она, наконец, Рассказала на одном дыхании, Что с Ярославой приключилось. Как громом пораженный Игорь замер И долго верить словам матери не хотел, Все отрицал, Не желал правде внимать. Но заплаканные очи лады Токма лишь в истине слов убеждали. Виноватая, глупая, Шептала старуха к ладони сына лбом прижимаясь. «Не уберегла, не смогла! Струсила я!» И зашлась рыданиями горькими. Вскочил Игорь, на мать лишь на миг взглянул, И бросился к озеру. Ведь знал он, прочувствовал беду, Все сплетни до да наговоры злой рок предвещали, Да только не поверил молодец сердцу своему, И с любимой не остался. Припал Игорь к берегу камышами поросшему И зарыдал горючими слезами. «Прости меня, родненькая, прости меня, ненаглядная!» Шептал он челом об землю, ударяясь. Не уберег я тебя, ясное, Не спас от погибели жуткой. Нет мне прощенья, услада моя, Нет мне покоя на свете этом и том, Покуда ты в воде этой томишься. Забери и меня, слышишь? Без тебя нет мне бытия. В горе своем не заметил Игорь, Как вода заходила кругами, как выплыла Ярослава, И щекой холодной прильнула к любимому. Замер молодец и уставился на деву не живую, ни мертвую. Поверить не мог счастью своему. То ли морок, то ли в заправду. Сомнения в клочья душу разрывали. «Здравствуй, месяц мой ясный!» — прошептала Ярослава, выбираясь на берег и рядом с Игорем становясь. «Не горюй, свет очей моих, не рыдай! Я подле тебя!» Застыла Ярослава и встретилась с ним взглядом. Мутными ее голубые очи теперь стали, лицо ее серым сделалось. Синие линии ланиты и выю испещерили, В волосах ракушки мелкие застряли. Цветы из венка неопрятно торчали, Грязная тиной покрытая рубаха Стан худой едва скрывала, А с края ее водица капала, Под ноги босые лужица истекая. Что же сделали они с тобой? Прижался Игорь к телу хрупкому. Не защитил я тебя, невесту милую, Не спас от иродов. Нет в том вины твоей, сокол мой ясный, Подняла она его на ноги И хладной рукой поглаживая прошептала. Не знал ты коварных мыслей соседей наших, не мог предвидеть, как поступят со мной завистники подлые. «Отпусти и живи дальше, суженный мой!» «Как же так, Ярослава!» — крепко сжал он ее плечи и в очи белесые заглянул. «Не смогу я жить подле тех, кто извел тебя, кто погубил нареченную мою!» Мягко вырвалась дева из объятий, да прислонилась к Иве, что ветвями тонкими гладь тревожила. Молчала Ярослава и на небо вечернее взирала, шум леса слушала и мысли плохие от себя отгоняла. Но смириться со смертью и участью своей горькой никак не могла. Не желала под водой обитать и очередной женой чудище зваться. Обида под сердцем клокотала, но сама она поделать ничего не могла, а посему молвила. «Ежели любишь меня, как и раньше, если же жизни нет тебе срить предателей мерзких, если сердце покоя не знает рядом с обманщиками подлыми, то поклянись душой и телом, что верен будешь мне до конца». Долго думать не стал, молодец, и сразу нит спал пред Ярославой. Что скажешь, что и сделаю, лебедушка моя. Не видать мне радости и счастья, покуда не будешь ты отмщена. Голос его ненавистью полнился, а во взгляде читался гнев. Тогда слушай и запоминай. Опустилась дева рядом с ним и завела пугающие речи. Не была я ведьмой никогда, Не знала слов ворожбы, Не проводила обрядов злых, Не насылала порчу ни на кого. Только одинокая была, А потому лакомая для гнилых сердец. Михайло ко мне со словами гнусными Приходил через день, Ложа разделить приглашал. Да только всякий раз я его прогоняла. Всем сердцем тебя любя. Но Михайло отказов не принимал. Решил он, наконец, меня извести, Да земельку мою к рукам прибрать, Коль сама ему в руки не далась. Да только непрост наш глава, И жена ему подстать досталась. Злые они люди, Игорь, страшно злые. Поверишь ли мне, что тайны все познала, Когда на дно отошла? «Поверю, голубка моя, поверю каждому слову твоему!» Крепко Игорь ее руки хладные сжал. Вздохнула тяжко Ярослава, На озеро взглянула И поведала правду о старости деревни. «Помнишь наверняка сказку страшную Про обряд древний о невесте для хозяина вот здешних?» «Конечно!» — кивнул Игорь. Часто в детстве ему матушка эту быль рассказывала, запрещая к глубокому озеру приближаться. «Правда, все то, о чем бабки шепчутся», — грустно молвила Ярослава, на гладь смотря. «Долго ли, коротко ли, но от отца к сыну в семье Михайлы ларец один передается. Жизнь наберегает, сундуки богатством наполняет, дела разрешает». Лежат на дне ларчика цветочки малые бадьяна дикого и кусочек палицы старой. Цветы уж сохли, но силу былую по-прежнему хранят. Над водяным власть имеют, ведь с его головы тот бадьян сорван. Палец и кусочек пропитан кровью водного хозяина, потому-то и исполняет водяной все желания». Да коли стерегут в семье Михайлы дары эти, не знаю. Не рассказал мне хозяин сих вот. Откуда же он взялся такой? Неужто всю жизнь тут обитает? Ярослава пояснять принялась. Когда не было здесь еще селения, обосновался здесь водяной. А как повадился люд избы строить, так удумал хозяин злой, пакости чинить. Точно человек бродил по деревне, да ужасы воротил, мужиков честных в озере топил, баб и девок по ночам навещал. Боялись его шибко и пощады просили. Тогда-то и придумал водяной обряд кровавый. Так долго продолжалось, покуда... Покуда счастью старосты угрожать не стали, перебил ее Игорь, сказку вспоминая. «Верно!» — кивнула Ярослава. «То предок Михайлы был. Избил он палицей царя вот и загнал его в озеро, вырвав с головы бадьян. Считай, что власть над существом получил, коль кусочек плоти схватил». С тех пор и лишился воли водяной. Ведь пуще любого сокровища ларчик берегут в семье Михайлы и потерять страшаться. Много зим уж прошло, но не забыл ни сын от отца сказку правдивую, ни водяной позора своего. Злится он, Игорь, пуще прежнего желает отмщения да избавления от власти окаянных. Диву дался Игорь от рассказа сего. Не подумал бы никогда, что сказка всегда правду лишь молвила. Одначе в истине слов любимый сомневаться не думал. Токмас спросил: «Кто ж рассказал тебе это все? Соколица!» Печально на него Ярослава взглянула. Сам водяной и поведал. Частенько он вздыхать любит, о судьбинушке своей горькой. А русалки, жены его, токмо и поддакивают ему. Отстранилась Ярослава и на камень опустилась, себя за плечи обнимая. Сердце ее тоской наливалось, как вспоминала, что возвратиться на дно придется. А там только тьма, рыбы до да чуда терем в коем существовать приходится. чего ж он не забыл про позор свой давний? Игорь рядом с Ярославой присел, Ласково прядь волос за ухо убирая. Не пугал его облик ее дивный. Всякий от подчинения и избавления желает, С тоской дева взглянула на любимого. «Послушай, Водяной обещал меня к тебе навсегда отпустить, Ежели ларец тот принесешь». Знал он, что ты сюда явишься, а я каждый день токма здесь и слоняюсь, не хочу вниз возвращаться. Коли не справишься, так не видать нам совместного счастья. Лика твоего светлого не увижу более. Женой водяного стану, да рыб с лихвой нарожу. Решайся, милый, решайся! Три дня на раздумье дано, А после — прощай, месяц мой ясный. Наскоро Ярослава уста любимые поцеловала И прыгнула в воды холодные. Мучился думами тяжкими Игорь Два дня и две ночи. Матушка от него не отходила, Заметила, что с сыном неладное творится. Горевала, места себе не находила. Да не стерпела и хотела на себя уж руки наложить. Да только Игорь успел выбить из ладоней старческих нож. «Что сделали, то сделали!» — словно прорычал он, хмуро глядя. «Вы, матушка, с самого начала против Ярославы были. Теперь счастливы, верно?» «Игорь, что же ты такое молвишь?» — пуще прежнего разрыдалась Лада. «Полно!» Винить я вас не стану. Лучшего, видимо, желали. Но об одном только прошу. Сегодня ночью тихо в избе сидите и не выходите, что бы ни случилось. Впрочем, вы уж и так этому научились. Затряслась женщина. Слезы ручьями потекли, к сыну потянулась. Но тот уж вышел прочь. Поняла в один миг Лада, что задумал Игорь худое для каждого в деревне, кто стоял мирно, не думая перечить обряду кровавому. Выбежала она в сени и принялась сына отговаривать. «Дитетка моя ласковая!» — припала Лада к сердцу его. «Любовь твоя страшна и коварна. Она ведь не сказка моя, а очень опасна. Нет больше Ярославы твоей». Пойми это, смирись и дальше живи, полной грудью дыши, не вернется к тебе утопленница. не дали мне счастливым быть при жизни, так вновь с ней, милой, спокойно уйду. А вы ступайте, нечего сейчас мне голову дурить. Отрезал Игорь и более речи слушать не стал. Как только месяц молодой на небе показался, так отозвал все чувства Игорь, и местью единой наполнилось его сердце. Зажег он факел и, не раздумывая, бросил его в сток сена подле избы одной, а затем и рядом со второй, и с третьей. Вспыхнул огонь сильный, принялось пламя от дома к дому гулять, людей на улицу выгонять. А там их коса встречала. Свирепым палачом молодец сделался. Не трогал его плач женщин, Не испугался мужиков грубых. Никто его остановить не смел, Хоть и пытались. Будто маревом злым был Игорь окружен. Не ведая усталости, Шел он прямо к терему богатому, Где засел Михайло с женушкой своею. Чуял подлый староста, что конец его близится, и не удастся сбежать от судьбы. Крыльцу высокому огонь подобрался, когда зашел внутрь терема Игорь. Не слыша криков позади, все жители округи уж полегли. Не спаслись слуги от лезвия хладного, пока хозяева жались в горнице своей. Не сдержала молодца и дверь тяжелая. Вышиб ее одним лишь ударом, точно наделил Игоря месяц силой богатырской. Скулила жена старосты, жалась к мужу, а тот, как заметил взбешенного молодца, так схватил ларец и выскочил прочь. Однако ж недолго бегал Михайло. За ним след из страха вился домонил да за собою Игоря. Принялся молить мужика пощаде, богатств сулил горы, обещал сыночкам дорогим называть, но не слушал его молодец, крепче сжал рукоять косы и разрезал одним махом гниду пополам. Забрал Игорь Ларец и поспешил сквозь завесу дыма и гарик к озеру, чтобы обещанное получить. Взглянул он украдкой на избу родную, Единственную огнем нетронутую, И вздохнул тяжко. Засадеянная дорога в Навь Точно была ему предназначена. Хохотом на берегу его водяной встречал, Хлопками громкими к себе подзывал, Глазами рыбьями лукаво глядел. В пролесок дым не проникал, Словно чары преградой стояли. Сурово Игорь на хозяина озера взглянул и молвил, Кровь с лица оттирая. «Я исполнил твою волю, Отдай же мне Ярославу!» Протянул он ларец заветный и выжидать стал. Загорелись глаза мутные, Схватил водяной ларец и мигом бадьян в лапах с жабрами в порошок растер. Кусочек палицы же на дно озера отправился, там его слуги мигом спрячут. «Исполнил, исполнил!» — мерзким голосом прохрипел водяной. Ларец возвратил. «Ныне спокойно спать могу, ни у кого власти нет надо мной». «Да только непрост ты, юнец, непрост!» Понравилось ли тебе жизни губить, а? Пепелище разжигать, в слезах и крови утопать. Недобро подмигнул хозяин вод, взгляда коварного, не спуская с молодца. Молчал Игорь. Только смотрел на русалок пригожих, которые шустро к берегу пожаловали. Удальцом полюбоваться. На радость его! Не было среди них Ярославы. Ее внизу, на дне озера оставили. Жались русалки к обрюзгшему пузу мужа, ластились к старому телу, не замечали ни гнили, ни тины. Игорь с отвращением глядел, но сдерживался, от воли чужой зависел. «Так исполнишь или нет?» Процедил молодец, наконец, взгляд грозный не скрывая. Не для того сердце слезами обливалось, чтобы насмехались над ним. Не потому мать его плакала и проклинала себя за страшный проступок. Не ради беседы лживой вся деревня в огне сгинула. Покрутил водяной уст свой самовый и улыбнулся, обнажая черные зубы. «Исполню!» — хлопнул он в ладоши, и вышла из вод Ярослава. Закружил ее Игорь в объятиях, больше никогда отпускать не желая. «За то, что услужил ты так ладно! Готов еще вам услужить!» — коварно улыбался водяной. «Нет тебе, палач суровой тепереча жизни, в Яве, Да и дорога в светлую правь навеки закрыта. Так что предлагаю вам двоим в Нафь отправиться, да там остаться. У Мараны для вас наверняка служба найдется. Что скажете?» Испуганно Ярослава на Водянова посмотрела, В руку Игоря вцепилась и обман отыскать в глазах рыбьих пыталась. Молодец же к себе крепко ненаглядную прижимал и тоже лжи поджидал. Заметив их хмурые лица, расхохотался хозяин озера и пробормотал. — Я им счастье предрекаю, а они и волком глядят. Да где же это видано-то, а? Русалки тут же мужа принялись унимать, ласками одаривая. «Коль хотел бы я вас извести, то речи бы ни минутки не вел и мигом бы удушил. Правда, красавицы?» Закивали его жены тут же, с осуждением взирая. «Ну, полно, полно! Вам ведь все равно в нафедь и там скитаться. Ярослава навеки русалкой останется». «А ты, Игорь, призраком сделаешься. Будете тогда поодиночке скитаться и слезы горькие лить. Я же вам предлагаю участь завидную хозяевами в наве статься и души под своим контролем держать». «Неужто там сейчас хозяев нет?» — удивилась Ярослава. «Был там водяной, да сплыл». Против воли Мараны он пошел. Водицы живой испил и думал, что тотчас проклятие смоет. Да токма так не бывает. Вот и изловила его хозяйка зимы и сурово наказала, в водоросли превратила. Так что ныне, почитай, нет там хозяев, а вы как раз к делу придетесь. Переглянулись меж собой Ярослава и Игорь, И кивнули, участь новую познать желая. «Славно, славно! А ты, Игорь, за мать не беспокойся. Я прослежу, чтобы жизнь спокойно свою дожила», — молвил на прощание водяной и пальцами щелкнул, влюбленных в мир иной отправляя. Как предрекал водяной, так и сложилось Лада тихую жизнь в избушке провела, одиночество и скорбь ее верными подругами стали. Не перебралась она никуда из селения пустого до горелого. С тоской на пепелище глядела, себя ругала, да токма толку все было. Не навещал ее сын, а потому одна в старости глубокой умерла Лада. Водяной же в озере по сей день обитает и жен своих оберегает. Не выбирался он боли на сушу, не тревожил покой людской. Только над случайными прохожими потешался, да во владения свои зазывал. Не было больше обряда кровавого, стерлись прошлые деяния из памяти, развеялись все страхи. Меж тем... Игорь с Ярославой в Нави жить-поживать стали. Пряха судеб их без удивления тогда встречала, будто поджидала. На Марана рано влюблённых хозяевами пруда зеркального и под защиту дубровца в сумрачный лес отвела. Так и стал Игорь царем водяных, а Ярослава единственной его женою называлась. Через пруд огромные все души, что конец свой в воде отыскали, в нафь отправлялись и подле него оставались. За порядком Игорь с Ярославой следили, обязанности исполняли, да только об одном все время мечтали — к жизни людской возвратиться, тепла и счастье в яве познать, а не вечность в тени коротать. Однако люди за них по-другому решили, покой у них отнимая и себя заодно проклиная. Пруд зеркальный, сумрачный лес, Навь. Пруд зеркальный скрывался за густой кроной деревьев и отражал в себе вечно серое небо Нави. Недалеко от пруда, за еловыми зарослями, Обитала стая волколаков, колдунов-оборотней, которые еще при жизни обзавелись звериным обликом. Парочка оборотней как раз проходила мимо, громко обсуждая неимоверную и напрасную ярость змея Горыныча, который мог уничтожить весь лес в одночасье из-за какой-то девки. Слухи расползались слишком быстро, и уже практически каждый обитатель Нави предвкушал расправу Кирилла и сетовал из-за грозящей беды. Ярослава, облаченная в длинный сарафан, сидела на берегу и вслушивалась в росказни проходящих мимо. Ночью она вместе с Игорем ощутила, как бесновались воды смородинки — а раскатистый рев над головой не оставлял сомнений в происходящем. О таинственной Зое, о которой перешептывались все, кому не лень, Ярослава тоже знала, но, в отличие от многих, старалась не осуждать его за потакание собственным прихотям. Она понимала, что Кирилл только недавно избавился от колдовского сна и теперь, подобно ребенку, хотел вкусить все дарованные прелести жизни. Правда, во всем должна быть мера, иначе грозит обернуться бедой, что и произошло. Игорь же злорадствовал вместе с другими русалками и утопцами, которые населяли дно пруда зеркального и являлись свитой местного водяного. Вместе они предрекали самые жестокие меры наказания для провинившегося и надеялись, что теперь Марана отдаст титул хранителя между мирами и Игорю, а не самонадеянному Кириллу. «Дым понемногу развеивается», — заметила Ярослава, услышав шаги мужа. В ее руках мелькали веточки мирта и цветы могильника — которой русалка умело сплетала в поминальный венок для Зои. «Всё равно воняет гарью», — проворчал Игорь, стоя в рубахе и закатанных штанах по колено в воде и подкармливая призрачных рыб. «Смородинка еще долго бесноваться будет, и нам от этого тоже достанется. Пруд потеплел от пламени?» «Помяни моё слово, добром это всё не кончится». и скоро все мы окажемся в большой беде. Чему быть того не миновать? Разве не так народные мудрости завещали? Люд много чего испокон веков болтает, да только сам же своим словам и не внимает. Говорили ведь, что нельзя приводить живых в нафь, а разве слушает кто? Ну ничего-ничего, теперь-то уму-разуму его быстро научат. Ярослава шумно вздохнула, заставляя мужа обернуться. «Я понимаю, что за каждый проступок расплачиваться надо, а Кирилла все же жалко. Он ведь счастье найти пытался». «Когда ты успела такой понимающей стать? С чего вдруг защищать его удумала?» Игорь недоверчиво посмотрел на жену. Между ними всегда существовало полное взаимопонимание, и еще ни разу до этого она не отказывалась поддерживать его. Но вчера вечером Ярослава отмалчивалась и не присоединилась к бурному обсуждению виновного. «Просто я думаю, что Кирилл очень одинок, а если вспомнить его печальную историю, то...» «А у кого тут нет печальной истории?» — ядовито процедил водяной. Мы все же в мире мертвецов. Куда ни глянь, у каждого будет слезливая сказка про любовь, ненависть да месть. Игорь отряхнул руки и присел рядом, любуясь, как проворно мелькали цветы в руках жены. Схватив охапку свежих трав, он тоже принялся на скорую руку плести венки, которые смогут придать сил его слугам. «Я помню, спасибо», — недовольно проговорила Ярослава. Просто мне понятно, почему Кирилл повел себя именно так. Жажда признания и понимания. У нас с тобой были мы. Баба Яга пришла сюда вслед за Кощеем. Но сколько тут существует непрекаянных душ. Одиночество, разрушительное чувство. И каждый хотел бы от него избавиться. Так что я не стану осуждать Кирилла за это. Однако ты прав. его желания привели к страшной катастрофе, и неизвестно, чем все это обернется для нас. Поэтому я приказала вести ежедневный учет наших подопечных». Игорь благодарно кивнул. Он сам размышлял о подобном, но забыл, усиливая защитные чары пруда. Странно, конечно, что змей привел сюда живую душу, заранее не рассказав ей ничего про Навь и свой облик, Продолжила русалка. Она бы его отвергла. Игорь швырнул свой венок к уже готовым. «Как много найдется людей, способных легко принять то, что любимый, ужасное и проклятое чудище!» Между ними повисло горькое молчание, наполненное воспоминаниями. Бросив украдкой взгляд на Игоря, Ярослава осторожно протянула руку, переплетая их пальцы. Благодаря чарам пряхи судеб Игорь получил лик настоящего водяного «Наполовину рыба, наполовину человек». Роста он был исполинского, хвост покрывала крепкая чешуя, а на кончиках плавников сверкали острые шипы. Некогда ясные голубые глаза заволокло мутной пеленой, На шее прорезались тонкие полоски жабр. Звание царя водяных обязывало Игоря следить за каждым водоемом в Наве и Яве и принимать под свое покровительство души, которые почили в воде. Целая свора русалок и утопленников окружала терем, стоящий на дне зеркального пруда, и всегда была готова исполнить волю Игоря. Однако каждый раз, глядя на колдовской лик мужа, Ярослава невольно вздрагивала, вспоминая прошлое и страшные дни на дне озера, где ее утопили. Поэтому Игорь предпочитал скрывать новое лицо от любимой, за что она ему была благодарна. «Интересно, отправят ли лихо за Кириллом?» — продолжила разговор Ярослава, уперев подбородок в согнутые колени. От упоминания лихо водяной нахмурился. Никто из обитателей сумрачного леса не жаловал одноглазую великаншу воплощение злого рока. Согласно давнему преданию, каждый человек после смерти попадал на высший духовный суд, на котором решалась его судьба. За благодетельную жизнь душа могла отправиться в правь, край гармонии и света. В ссылали за грехи преступления или проклятие. Марана старалась заботиться о каждом, кто обитал под ее покровительством, и, если было возможно, помогала раскаявшейся душе возродиться вновь. Последнее случалось крайне редко, посему под хмурым небом существовало великое множество упырей, оборотней, призраков. русалок и колдунов. Но если им всем разрешалось спокойно ютиться в сумрачном лесу и даже иногда выбираться в явь, то хуже всего приходилось тем, кого после суда у великого дуба утаскивала Лиха. Ее истинную историю знала только Марана. Поговаривали, что раньше Лиха была красивейшей девушкой, которую изуродовали из зависти. Влекомая жаждой мести, она обратилась в чудовище и разобралась с обидчиками. Другие же утверждали, что Лиха родилась с одним глазом и таким отвратительным лицом, что все в страхе от нее убегали. Поэтому одинокая и брошенная девушка обернулась воплощением рока и стала вечно скитаться по земле, стирая ноги в кровь и забирая с собой вновь самые мерзкие души. Ее мрачная и гнилая обитель располагалась южнее зеркального пруда, и часто оттуда доносились ужасные, полные отчаяния стоны. Никто не знал, что происходило в Низине на самом деле, но всякий раз, заслышав надрывный плач, каждый благодарил пряху судеб за легкую участь. «Почему ты думаешь, что Лиха должна прийти за Кириллом?» — наконец разрушил тишину Игорь. «Он же наш главный страж, и никто лучше его не сможет оберегать Калинов мост. Разве нет?» Зачем же лишаться такого верного слуги? Стараясь не обращать внимания на нескрываемое пренебрежение, Ярослава продолжила рассуждать. Думаешь, Марана с легкостью простит ему вмешательство в нити судеб? Вдруг погибшая девушка должна была совершить что-то важное, а теперь ее нет? И что тогда? Если бы она была важна для Кирилла, то Марана вмешалась бы сразу и не оставила бы от нашей змейки и живого места, — отмахнулся Игорь. Согласно закону, Марана не видела ясно судьбы своих подопечных, только примерные очертания событий и ориентировочный срок, который был далек от истины. Ярослава обомлела и удивленно посмотрела на него. «Как можно так легко и просто рассуждать об этом?» «А что?» «Элементарно. Если бы девушка была значима для Кирилла, он бы позаботился о ней. Лучше следил и предупредил обо всех нюансах. Однако этого не произошло, и он подверг всех нас опасности. Из-за его самодурства пострадали жители леса. И я уж молчу о том, что через пару дней в Яве начнутся беспорядки, и станут появляться первые признаки чехотки, которая приползет отсюда. Так что уж лучше бы эта девка его сразу отвергла. «Как ты можешь быть таким бессердечным?» — воскликнула Ярослава. Она понимала, что истина в словах мужа присутствовала, но не могла так цинично рассуждать. Игорь пожал плечами, заканчивая последний венок. Я давно смирился со своей судьбой. А кто-то не желает принимать истины, из-за чего вынуждены страдать все остальные. Чем все это закончится, не знает, видимо, даже наша владычица. Но я буду начеку и не упущу возможности избавиться от напыщенного и зазнавшегося мальчишки. Он резко повернул голову влево, прищуриваясь. «Долго жить будет!» «Сам пожаловал!» Царь Водяных указал на густые заросли можжевельника, откуда доносился бойкий голос Рогнеды. Перечисляя преимущества здорового питания, оборотень вышла с той стороны леса, ведя за собой задумчивого Кирилла, облаченного во все черное. Заметив русалку и Водяного, друзья остановились, сетуя, что все же не смогли избежать нежеланной встречи. «Годы идут, а громкоголосая Рогнеда все не меняется», — проворчал Игорь, вставая с берега и помогая жене подняться. «Когда научишься тише быть?» «Здесь мне нечего бояться», — огрызнулась волчица, скрестив руки на груди. «Кого хочешь, загрызу и хребет вырву, глазом не моргну». «Да и потом. Рядом со мной большой и огнедышащий дракон. Кто рискнет напасть, а?» Кирилл осуждающе взглянул на нее и покачал головой. Меньше всего ему сейчас нужны были провокации. Рагнеда виновато прикусила губу. Зря спровоцировала и без того озлобленного Игоря. «Ты чего такая воинственная?» — усмехнулась Ярослава, подходя ближе. «Случилось что? Тебя кто-то обидел? Быть может, нам стоит разобраться?» Ее косые взгляды не остались незамеченными Кириллом, который тут же выпрямился и оскалился. Он знал, что царь вот его терпеть не мог, полагая, что ничего выдающегося в Кирилле нет. За прошедшие десять лет Игорь ни разу не упустил шанса оскорбить змея за его расточительность и ветренность. Зависть захлестывала водяного, выворачивая жестокость и озлобленность, которыми был наполнен Игорь еще при жизни. Не зря шептались призраки в тени, что нафь раскрывала все потаенное в душах, демонстрируя их истинную сущность. Оставьте эти намеки, отрезал Кирилл, переводя взгляд на Игоря. Я сожалею, что мои действия принесли вам неудобство. «Смородинка восстановится сегодня ночью, обещаю. С остальным я тоже разберусь и сделаю все возможное, чтобы ни вы, ни ваши подопечные не пострадали еще больше». «Надеюсь», — холодно ответил царь Водяных, с презрением смотря на него. «Но что ты скажешь об остальных? О мелких духах-защитниках дорог, полей, о полуночницах и полуденницах». что тоже обитают здесь. Они первыми пострадают из-за разрушенной завесы. Просто исчезнут, представляешь? А это ведь души, которые могли когда-нибудь переродиться вновь. Задумывался ли ты об этом, когда вёл сюда живую, словно на убой? Желваки заиграли на щеках Кирилла, пока Игорь насмехался, глядя ему прямо в глаза. «Игорь!» «Думаю, Кирилл осознает все ошибки», — елейно произнесла Ярослава. «Не стоит так давить на него, ведь нет на свете идеальных людей». Рогнеда едва слышно фыркнула, отворачиваясь и убирая руки в карманы плаща. Она понимала, что идти этой дорогой было рискованно, но иного выбора не было. По пути сюда им уже встретились недовольные красноглазые упыри, жалующиеся на разруху. Одна из полуночниц и вовсе норовила броситься на Кирилла с когтями, желая разорвать ему лицо. Ведь только из-за него одного уже погибла одна из ее сестер, И это было только начало. Однако, если наш великий страж не сможет решить созданную им же проблему, то нас всех ждет исчезновение. Боюсь, такая перспектива не всем по нраву. Надменно предостерег Игорь. Он вплотную подошел к змею, тот не повел и бровью, спокойно выслушивая угрозы. Кирилл знал, что многие обитатели Нави не любят его и считают, будто звание стража он получил совершенно незаслуженно. Однако до сих пор высказать это вслух никто не решался. Зато теперь каждый мог оскорблять его и винить во всех бедах. «Полагаю, это лишь дружеская забота и обеспокоенность, а не угроза». Змей улыбнулся, но взгляд был полон льда. «Конечно, мы ведь никогда не должны отворачиваться друг от друга». Игорь демонстративно протянул ладонь. «В конце концов, я всегда рядом и готов помочь стражу в защите наших темных и бурных вод. Стоит только попросить». Кирилл натянуто улыбнулся и стиснул руку Игоря. Он ожидал подобного приема, ведь Игорь изначально славился в Наве безумным и горячим нравом. Давняя обида клокотала в нем и толкала на подобные речи. Он всегда полагал, что ему, заклинателю всех вод, должны подчиняться и река Смородинка, и тайное озеро в гроте сокровищницы Кощея. Однако Марана решила иначе. Она назначила на пост главного стража проклятого и сумасбродного парнишку, который все время только и спал, а значит, и толку от него было ничтожно мало. «Раз уж речь зашла о просьбах», — подала голос Рагнеда нагло улыбаясь, «позаботьтесь о своих подопечных получше, а то ведь и вам может достаться за пренебрежение обязанностями». Венков явно побольше надо. Хоть ей и не хотелось ссориться с Ярославой и Игорем, которые были самыми ближайшими соседями, терпеть нападки и угрозы водяного становилось тяжко. Как бы ни был виноват Кирилл, набрасываться на него с претензиями сейчас все равно, что забивать камнями лежачего. А несправедливости Рогнеда не переносила. «Конечно, венков будет больше», — усмехнулась Ярослава, беря мужа под локоть. «В ответ хочу попросить. Если будете у Бабы-Яги, то попросите у нее для нас ларец с живой и мертвой водой». «А теперь нам пора возвращаться домой, месяц мой ясный». «Да, верно». Игорь расцепил крепкую хватку Кирилла и нарочито вытер руку об штаны. «До встречи». и, подхватив венки, русалка с водяным исчезли в глубине безмятежных вод пруда. Пойдем отсюда», — произнес Кирилл, поворачивая к темной тропинке, пролегающей через все болотистые земли. Рагнеда, боясь отстать, бросилась следом. Ей захотелось извиниться за столь нелестную встречу, но озлобленное выражение лица Кирилла пресекало любые порывы начать разговор. Понимая, что друг в бешенстве, и лучше его не трогать, Рогнеда шла рядом, пиная мелкие камешки под ногами. Смурая земля впереди сменялась топкими болотами, между которыми извечно мелькала морожка. Повсюду торчали кривые ветви сухостоя, противно скрипевшего над головой. Меж пней, и поросших лишайником деревьев тянулся колдовской зеленоватый туман, от которого веяло страхом и тревогой. «Как здесь можно жить вообще?» Рогнеда обхватила себя руками в попытке согреться. «Мрачно, жутко!» «В этом весь смысл», — заметил Кирилл. «Никто не станет сюда соваться без особой причины. Поэтому это самое лучшее место, чтобы прятаться и жить в одиночестве». Он бы и сам был не против поселиться в болотистых землях, но клятва обязывала находиться подле сокровищницы. «Могу понять, почему здесь обитает Дубровец. Но ведь Баба-Яга живая. Ну, относительно», — торопливо добавила Рагнеда, заставляя змею усмехнуться. «Варвара ушла на болото незадолго до твоего появления здесь и с тех пор больше не выходила за пределы болотистых земель. Можешь считать это добровольным отшельничеством». Кирилл видел в своих снах все события, которые происходили в Наве, а потому прекрасно был осведомлен о переменах и значимых событиях в жизни каждого из обитателей царства мертвых. «А как считаешь ты?» — продолжила оборотень, пиная очередной камень. Тот пролетел пару метров и упал в болото, что тут же словно зарычало на всю округу. Кирилл задумался на миг. иметь возможность быть рядом с тем, кто любит тебя и кто дорог тебе. Но отворачиваться от этого в угоду собственной гордости, пожалуй, буду считать это полнейшей глупостью и трусостью». Рагнеда перевела на него удивленный взгляд и хотела задать вопрос, но змей приложил палец к губам. «Сплетничать на пороге негласной царицы Нави? Дурной тон!» прошептал он и глядя на черных воронов заторопился идем и так много времени потратили впустую